«Здесь мне следует немного вернуться назад и рассказать о смерти отца. В начале лета 79 -го года его сильно избили на улице. Избили так, что он все лето пролежал в постели, а 2 сентября, в воскресенье, умер. В конце дня он попросил меня посидеть возле него. Я присела на стул возле его изголовья, и он, превозмогая боль, с одышкой начал говорить, периодически вытирая кровь полотенцем. «Вот, Аленка!» дать пришла мне пора помирать. Да ладно тебе, папаня, ты еще нас всех переживешь. Бодренько ответила я. Прекрасно понимаешь, что дни, да что там дни, часы его сочтены. Не утешай меня, Аленка, не надо. И так всем все ясно и понятно. Короче, он пришел. Избили меня на старости лет. Так оно и должно быть. Удивляюсь только, почему не раньше. Сколь веревочки не веся. мне за все мои грехи. Давно пора к чертям на сковородку. Аленка, я только теперь понял простую истину. За все надо платить. За плохое платишь ты, а за хорошее платят тебе. Вся беда моя Алена, что хорошего-то у меня ничего нет. Может быть, ты одна. Наверное, сегодняшней ночью я умру. Ты возьми мои награды и отдай в какой-нибудь музей, а документы на них порви и выброси. Стыдно мне. Нигде я не воевал. Ординай эти Выменил во время войны за кусок хлеба. Голодных обманывал и на голодных наживался. Сколько я добра всякого награбил, и подумать страшно. Меня не то что избить, а убить давно надо. Не могу я больше. Скорей бы. Слушай меня, Аленушка. Ты у меня чистое дитя. Я для тебя берег. Тебе можно? Этим шакалам я ничего не хочу оставлять. Они меня не любят. В стенах дома твое счастье. Стой. Посмотри. Никто нас за дверью не подслушивает. Ровным счетом ничего не понимая. Я встала и отворила дверь. За нею стояла Нина Петровна и гневно на меня смотрела. Она спросила, что мне сказал отец, а я ей ответила, что это ее не касается, и вышла из комнаты. Помню, я вымыла тогда посуду и пошла в магазин за молоком, а когда вернулась, отец был уже мертв. Дня через три после похороны я уволилась с работы и уехала, как вам уже говорила, к матери в Ярославль. Я и раньше у нее бывала. После того, как начала работать, ездила к ней каждое лето, и всегда она меня встречала так, как встречает настоящая мать. Но теперь, когда она узнала, что я приехала насовсем, ее радости просто не было границ. Мой старший брат к тому времени перебрался в Углич и тревожил нас крайне редко. Мне была предоставлена отдельная комната, а после Тольяттинского ада мне показалось, что я попала в рай. На работу я устроилась буквально в течение недели и зажили мы спокойно и счастливо. Про те отцовские последние слова я не вспоминала, да и вспоминать-то было нечего. Всякому, умирающему, присуще покаяние. Но однажды, наверное, через год после моего приезда, мы с мамой как-то неожиданно вспомнили об отце, и тогда-то я от нее узнала всю подноготную. Узнала и поняла, что все рассказанное им было не вымыслом умирающего, но чистой правдой. А еще, мама очень удивлялась тому обстоятельству, что у нас в доме было не так-то много золотых украшений и драгоценностей. По ее представлению, мы должны были купаться в роскоши. После нашего разговора, однажды ночью я задумалась, задумалась и невольно вспомнила его последние слова, а именно «В стенах дома твое счастье». Не сразу, но постепенно я пришла к выводу, что отец хотел доверить мне свою тайну, указать то место, где он хранил для меня, именно для меня свои сокровища. Хотел но так и не успел сказать догадка постепенно крепла и переросла уверенность я с ней сжилась естественно захотела получить свое на зимние каникулы я отправилась в тольятти но заходить к Нине петровне не стала опасаясь вызвать ненужные подозрения не вводя его в курс своих дел я отправила к ней рихарда якобы за тем чтобы узнать от нее мой адрес, а на самом деле просто хотела разведать обстановку в доме известие он принес малоутешительное Нина Петровна находится в полном здравии и рассудке. Живут они получше, потому что Виктор хоть и попивает, но сразу после института устроился на хорошую работу. Это мало меня обрадовало, потому как я рассчитывала застать совсем другую картинку. Но делать нечего, нужно было запасаться терпением и ждать. Лезть же на рожон и действовать в наглую мне не хотелось. Мало ли что может получиться. Рихарда я попросил оставить меня в известность, при любых переменах, происходящих в этом доме. Так, несуло нахлебавший, я вернулась из своей поездки. Шли годы, и постепенно мои сокровенные желания отходили на задний план и потихоньку выветривались из памяти. Жизнь текла и утекала, и то, что раньше казалось мне главным, с годами мельчало и превращалось в туху. С Рихардом я по-прежнему поддерживала связь, но теперь, в наших телефонных разговорах, основная тема проходила как-то вскользь. Между прочим, подобно разорвавшейся бомбе, была его телеграмма, которую я получила в начале этого месяца. Всего с двумя словами «Время пришло». Они заставили меня встрепенуться. Прошлое кулаком молотобойца ударило по моей памяти, и я необыкновенно отчетливо увидела эпизоды прожитой мной жизни. Не за богатством, а больше за своим прошлым отправилась я в Тольятти. Нина Петровна еще жива и лежит полностью парализованная», — сказал мне Рихард на вокзале. «Но, судя по всему, в ближайшие дни она отдаст Богу душу. Он еще не знал об истинных причинах моего приезда. Думал, что я просто претендую на квартиру. В тот день, по случаю моего приезда, мы устроили праздник и, неожиданно вспомнив былое, переспали. Утром я подумала а что, собственно говоря, человеку надо? Немного счастья и близкого человека рядом. Однако не в моем характере бросать начатое» не доведя его до конца. Поздним вечером, так, чтобы не попадаться на глаза, дежурившим возле нее соседкам, я купила две бутылки водки и отправилась навестить Нину Петровну. Нужна она мне была, как прошлогодний ветер, шла я с единственной целью прозондировать обстановку и поговорить с Виктором. Водкой же я намеревалась залить ему зенки и основательно обыскать квартиру. Я знала, что он уже в конец спился, однако то, что я увидела превзошло все мои самые смелые ожидания. Дверь мне открыла существо, отдаленно напоминающее человека, а больше похожее на смердящий, извините, мешок дерьма. Заплывшими мутными и совершенно бессмысленными глазами, этот урод смотрел на меня. Ну, здравствуй, Витя! Улыбнувшись, приветливо поздоровалась я. Здравствуй! Тупо, глядя куда-то в бок, хрипло ответил он. Ты что же? Совсем меня не узнаешь? Засмеялась я. Извякнула водочными бутылками отчего его физиономия мигом просветлела улыбкой, а глаза прояснились и блеснули тревожной надеждой алкоголика. «Не узнаю, да какая разница, заходи!» Чуть ли не он затащил меня в коридор, где воняло просто нестерпимо. «Извини, матушка у меня парализованная!» Заметив мою реакцию, рассыпался он в извинениях. «Скоро крякнуть должна! Ты в комнату ко мне проходи! Там меньше воняет!» Гостеприимно открыл он загаженную комнату мебелированную только собачьей подстилкой да заваленным объедками столом. — Ты и впрямь меня так и не узнал? — спросила я, внутренне радуясь такому убожеству, поскольку это означало, что он пропил всю мебель, а о тайнике даже и не догадывался. — Я узнаю! Сбрасывая прямо на пол мусор, находящийся на столе, ответил он. — Давай познакомимся по новой. Тебя как зовут? — Да Алена же я, твоя сестра, пришла вот в гости а у тебя такое творится. Что случилось? Почему в доме хуже, чем в свинарнике?» «Это не твое собачье дело!» Обозлился было он, но вовремя спохватился, ведь водка все еще находилась у меня в сумке. «А ты что же думаешь? Наша жизнь сахар. Мать уже год как не работает, парализовала ее. А тут и питание ей надо калорийное, и лекарства дорогие. Вот и обнищали на нет. Ты присаживайся или брезгуешь». «Брезгую?» — правдиво ответила я потому как садиться на его вонючую подстилку было выше моих сил. Неужели у вас не осталось ни единого стула? Есть один, возле матери стоит. Сейчас я его принесу. Не надо. Остановила я его. Я сама принесу, а заодно погляжу на мачеху. От того, что я там увидела, можно было сойти с ума. Обездвиженная бездвиженная старуха с одним только живым глазом лежал на полу, вязкой луже собственных испражнений. В другое время не будь я связана по рукам и ногам своей задачей, я бы его просто убила. А так мне просто пришлось засучить рукава. Первым делом я вымыла угол комнаты и перетащила туда подстилку этого мерзавца. Потом, как могла, отмыла Нину Петровну от нечистот, разделась до трусиков и бюстгальтера, натянула на нее свою комбинацию юбку и кофту. Укрыть ее мне было уже нечем, не могла же я гола идти по улице. Благо в доме было тепло, даже жарко. Собрав все ее грязные шмотки, я выбросила их на балкон, а потом дала денег этому ублюдку, ровно столько, чтобы купить молока, шоколада и какой-нибудь крупы для Нины Петровны. Сама же залезла под душ и долго стояла под горячими струями, стараясь отмыть пропитавшее меня зловоние. У него даже мыла не было. Кое-как отмывшись, я вышла из ванной и вынесла с собой сумку с водкой и закусками. Я забирала сумку в ванную, потому как боялась, что он опьется раньше времени. А мне бы хотелось и из-под его расспросить, так, чтобы он ничего не понял и в то же время выложил все, что ему известно. За то время, что я прибиралась, он успел вернуться из магазина. Сволочь! Он принес только пакет молока и пачку манки, а деньги, данные на шоколад, пропил. И снова я сдержалась, хотя мне безумно хотелось тут же разбить его гнилой череп об угол. Ничего не сказав, я сварила кружку каши и как могла накормила Нину Петровну. Потом, состроив на лице некое подобие улыбки, зашла в Витькину комнату и предложила немного выпить за встречу. — Конечно, сестренка! — раскованно ответил он голосом уже захмелевшего алкоголика. — О чем разговор? Видишь, я и стол газеткой накрыл, крошки помыл и стол тебе принес. Тоже прессой выстелил. Читай хоть попой. А что у тебя там в сумке? — Водка, колбаса да хлеб. Ответила я, подбираясь к теме. Что я могу еще купить? Живу я не так хорошо. Сам понимаешь, на зарплату учителя больно то не разгуляешься. А вы, я вижу, совсем на мели. Хорошо, что видишь. Вожделенно глядя, как я разливаю водку по кружкам, отмахнулся он. Не тебе пожрать, не тебе выпить. Так шел бы ты доработал, чем груши-то околачивать. Что? Подкрадываясь к кружке, возмутился он. Что я за эти гроши весь день на дядю горбатился? Благодарю покорно, поищите других фраеров. Ну, давай, Ленка-сестренка, выпьем за нашего батюшку, земля ему пухом. Выпьем, согласилась я и подняла кружку. Хороший был отец, заботливый. При нем мы как сыр в масле катались. Ни в чем нам не отказывал. Это точно. А прокинув полкружки водки, согласился он. Папаня, был что надо. Послушай, Виктор. Неужели же ничего ценного от него не осталось? — Так вот зачем ты приехала, умненькая сестренка? Налился он пьяной злобой. — Должен тебя огорчить, от него ничего не осталось, а если бы даже что и завалялось, то не вида тебе его добра, как своих ушей. — Успокойся, идиот, — не выдержала я. — У нищего на паперке имущество больше, чем у тебя, а твою вонючую плоть не станут жрать даже голодные шакалы. — Знаю я тебя. Немного успокоившись, вдруг подозрительно зыркнул он. — А я-то думал, какого черта ты приперлась? А теперь мне все ясно. На квартиру ты глаз положила. Так я тебе его вмиг выстеклю, шлюха подзаборная. Пошла вон! Нужна мне твоя квартира, как зайцу трипер. Поднимаясь, презрительно сплюнула я. — У меня в Ярославле трехкомнатная. Прощай, кретин, водку я забираю. — Подожди, подожди, Ленка! — Вскричал он. «При виде того, как я убираю в сумку всю его радость и смысл жизни!» «Перестань, пошутил я! Прости меня, дурака старого!» «Ладно уж, пей! Хоть залейся!» Вылив ему остатки из початой бутылки, вторую я тоже выставила на стол. Этого ему хватило с лихвой. Уже через десять минут он свалился на голый пол и захрапел, пуская слюнявые пузыри и сопли. Вынув из сумочки деревянный молоточек, я занялась делом... Начиная прямо с его комнаты, я, не торопясь, внимательно прислушиваясь, начала простукивать стены. К четырем часам ночи я обошла всю квартиру, но, увы, ничего, кроме голодных тараканов, не обнаружила. Ни одного приглушенного звука, а тем более что-то похожего на тайник. Ничего. Ничего, кроме хитренького глаза Нины Петровны, который, как мне показалось, следил за мной с откровенной издевкой. Рано утром я вернулась к Рихарду и, не отвечая на его вопросы, завалилась спать, но уснуть не могла. Мысли, заплетаясь одна за другую, держали мой мозг в напряжении. И еще, не давал мне покоя хитренький глаз Нины Петровны, который в отрывочном сне не отпускал меня, сверлил, как бы на что-то намекая. Что же случилось? Неужели все мои догадки и подозрения оказались не более чем бредом сивой кобылы? Я прокручивала всевозможные варианты, но все они упирались в какой-то темный липкий тупик. Совершенно неожиданно ближе к обеду меня осенила простая догадка. Мой отец спрятал деньги в стенах нашего старого дома, того, что возле речного порта. Недолго думая, я тут же собралась и покатила туда, моля Бога только об одном, чтобы дом еще не пошел под слом. Еще издали я вздохнула с облегчением. Дом стоял на месте, но уже был нежилым. Об этом говорили пустые оконные проемы и отбитая штукатурка стен. Внутри же его состояние было еще худшим. Вывороченные половицы, обрушенные лестницы, разбитые окна. Вот все, что осталось от нашего жилища. На первом этаже хозяйничали бомжи и крысы. Что же касается второго этажа, то он пустовал, поскольку проникнуть туда можно было только по веревке сомнительной прочности. Но я рискнула и вскоре оказалась перед нашей квартирой, напрочь лишенной каких бы то ни было деревянных деталей. Миновав переднюю. Я прошла в комнату и застонала от отчаяния. Почти сразу я увидела разграбленный тайник, вскрытый, по всей видимости, не так давно. Не знаю зачем, но я вытащила закрывающую его панель и сунула вовнутрь руку. На самом дне я нащупала фанеру, отозвавшуюся на мой стук приглушенным звуком. Приподняв ее, я достала довольно тяжелый клеенчатый сверток. Неужели повезло? Ёкнуло сердце, боясь поверить своему счастью. Я начала судорожно его разворачивать, и вскоре в моих руках лежал трофейный вальтер с двумя запасными обоймами. Разочарованно выругавшись, я хотела тут же его выбросить, но в последний момент подумала, что в доме, населенном бомжами, такая штука может быть опасной. В общем, я забрала его с собой и передала Рихарду, наказав ему выбросить пистолет при первом же удобном случае. «Кажется, все. Делать мне в этом городе больше было нечего». Однако однажды запавшая мысль отпускать меня не собиралась. У меня оставался один шанс, и терять его я не хотела. Этим единственным шансом был мой брат Виктор. Я подумала, что ему Нина Петровна, перед тем, как ее парализовала, могла рассказать про тайник, и он, несмотря на свой алкоголизм, перепрятал отцовский клад до лучших времен. В конце концов, ведь не случайный же прохожий обнаружил тайник. В подобные совпадения я давно перестала верить. Плюс ко всему стены вокруг тайника были нетронуты а это наводило на мысль что человек овладевший драгоценностями был достаточно точно осведомлен о месте его нахождения короче говоря я решила дождаться смерти нины петровны и еще раз с некоторым пристрастием поговорить с виктором рассчитывая естественно на помощь рихарда хотя он до сих пор толком не знал о настоящей причине моих забот нина петровна умерла но я решила еще немного подождать пока все эти хлопоты улягутся Издали я наблюдала за похоронами, я бы протянула резину еще больше, но последний разговор с мамой перевернул все мои планы. Я узнала, что за два дня до моего звонка к ней приезжал мой брат Вячеслав сыном и весьма интересовался моей особой. Ничего хорошего от его посещения я не ждала. Больше того, мне показалось, что он каким-то образом знает о существовании клада и в самое ближайшее время намерен приехать в Тольятти. Надо было торопиться» и поздним вечером 22-го числа я вновь навестил Виктора. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что наш с ним разговор никаких результатов не дал, а в полночь раздался требовательный звонок в дверь, и на пороге появился Вячеслав вместе со своим сыном Глебом. «Боже, что там началось? Я до сих пор не могу вспомнить этого без содрогания. Где-то до четырех часов ночи они мучили, а потом удавили Виктора». На меня у них времени не оставалось, именно поэтому они заклеили мне рот, связали руки и затолкали в стоящую у подъезда машину. Трое суток на какой-то загородной даче они измывались надо мной, требуя от меня того, чего я и сама не знала, а именно указать им место, где я запрятала отцовский клад. Я прошла через утюг, паяльник и еще бог знает через что. Несколько раз я теряла сознание и молила только об одном, чтобы поскорее все это кончилось. «Двадцать пятого, ближе к вечеру, они оставили меня в покое и поехали, как это потом выяснилось, к Рихарду. Его адрес они узнали из моих записных книжек. Они тешили себя надеждой, что он будет сговорчивее, чем я, но здорово просчитались. Он не только отходил моих родственников шваброй, но и сумел сесть им на хвост. Сами того не подозревая, они подписали себе приговор. Рихард благополучно сопроводил их на дачу и выждал удобного случая для нападения». Но всего этого, к сожалению, я тогда не знала. Все случилось не так, как рассчитывал Рихард. Сразу же по возвращении. Они хотели убить меня там же на даче. Но хозяин этому категорически воспротивился. А мне было уже все равно. Когда Славка в тысячный раз спросил, где спрятан клад, я равнодушно ответила, что его забрала Нина Петровна с собой в могилу. — Ну вот и отлично! — рассмеялся братец. — И ты у нас ляжешь там же! «Неподалеку от могилы твоей жадной мачехи!» «Меня привезли на кладбище, привязали к дереву неподалеку от Нины Петровны, перед какой-то свежевыротой могилой, и, посмеиваясь, приготовились к казни. Вячеслав достал пистолет и...» «Выстрелы Рихарда, раздавшиеся откуда-то сбоку, помешали мне совершить прогулку на тот свет». «Труп Вячеслава мы оставили там же, на кладбище, а другой отвезли к речному порту и там выбросили». — Сделали мы это потому, что их сходство прямо-таки бросалось в глаза, и вы бы сразу догадались, что убитые приходились друг другу отцом и сыном. А это увеличивало бы ваши шансы. Попросту говоря, вы бы скорее напали на наш след. — Кажется, и без этого мы действовали довольно оперативно, — заметил полковник. — Зачем вы убили Стукалова? — Рано утром Рихард мне сказал, что мы оставили серьезные улики, не забрали с собой их документы а через них добраться до нас пара пустяков. Он тут же сел в машину и уехал. Документы Глеба он достал довольно просто, а вот с документами Вячеслава вышла накладка. Когда он подъехал к той могиле, там уже вовсю орудовал скороходов. Убить его на месте он не посмел, потому что невдалеке слышались чьи-то голоса. Ему пришлось отложить эту акцию до следующего дня. Тогда же мы хотели устранить и хозяина дачи, но он как сквозь землю провалился. «Понятно!» Задумчиво протянул Трибунских. «Вы могли бы показать нам эту дачу?» «Я нет, но Рихард запомнил ее хорошо». «Какой марки была отвозившая вас машина? И как звали водителя?» «Красная Нива? А водителя и хозяина дачи, Вячеслав, называл Лехой».